В разоренную, пожженную Польшу степники возвращаться не стали. Все-таки зима там тоже не сахар. А зачем морозить себе носы и то, что находится между ног, последнее далеко не всегда можно подержать в тепле, когда совсем близко теплые благодатные края. Прямо-таки курорты. Так что Субэдей и Джебе повернули на юг и вторглись в Хорватию, Боснию и Албанию. После чего через Сербию и Болгарию, они благоразумно обеспечили проход, снабдив продовольствием, и степняки двигались, держа себя в руках, вышли к Греции, точнее к Эпирскому Деспотату и Латинской империи. Субаде и Джебе радовались. Они достигли очередного моря. Что-то у них насчет достижения морей какой-то явный бзик был, наверное, из-за отсутствия морей в Монголии. С этим у них в последнее время полный порядок. Балтийское море, потом Адриатическое, а под конец так сразу два – Ионическое и Агейское моря. Будет о чем рассказать в родных краях. Перезимовав Греции, добавив к имеющимся достопримечательностям новые в виде очередных развалин, степники под предводительством монголов весной 1225 года двинулись на север. Двигаться дальше на запад через Альпы было крайне неудобно. К тому же они легко блокировались незначительными силами защитников. А какие обвалы можно было устроить? И никакие ракеты не помогут, так что монголы решили пройти по северным долинам Священной Римской империи. Понимал это и Фридрих II. Потому ради отражения вражеского нашествия вернулся на свою родину из Сицилии. И принял под командование собранную германо польскую армию, что встретило татаро-монголов на Эльбе, когда те спускались вниз по ее течению из Чехии в районе города Дрезден. Всего Фридрих II собрал 60 тысяч человек. На 20 тысяч меньше, чем у противника, но большая часть его армии состояла из профессиональных бойцов, так что все шансы на успех были, особенно учитывая внедренные новинки в вооружении. Русские дружинники в предстоящем сражении участвовать не собирались. Они, собственно, еще по осени, поправив свое материальное положение в Австрии и некоторых сопредельных с ней землях, довольные как коты, обожравшиеся сметаной, вернулись домой. СУБД и ДжБ рассматривали своего очередного противника. Многочисленные победы не избавили их от осторожности. Поражение от русов все еще болью в душе напоминало о себе. Так что недооценивать противника они не собирались. Тем более, что тот выглядел внушительно. Впервые с начала вторжения в Европу им противостояла мощная армия, а не нечто наспех собранное. «Похоже, они изучили опыт русов при встрече с нами», — сказал Б. Выглядел он не очень хорошо. Зима в Греции не прошла для него бесследно. Он сорвался... и вновь налег на шаманские и цинские эликсиры. И остается только гадать, сколько десятков, если не сотен гречанок, через положенное время родят «наконечники стрел», как Джебе называл своих детей. Потому как, если кто не в курсе, то Джебе – это не имя, а прозвище, данное ему самим Чингисханом, в переводе с монгольского означающие «стрела». Что до якобы изученного германцами опыта русов, то все дело в формациях арбалетчиков, что растянулись от одного края долины до другого, не сплошной линией, а отрядами по пять сотен человек. При этом они могли вести перекрестный обстрел, оставив достаточно широкие проходы для конницы, что скопилось позади них. «Меня больше беспокоит их машинерия, что стоит позади», сказал Субодей. «Явно ведь какую-то пакость приготовили». Как минимум зажигательные снаряды. Позади немецко-польской конницы, в окружении все тех же арбалетчиков, прикрытых щитоносцами, плюс воткнутыми в землю кольями, действительно почти сплошной линией стояли различные метательные механизмы от легких баллист, средних анагров, до тяжелых требюше. Да, ты прав. Они могут доставить нам немало проблем. И их следовало бы уничтожить, «На наши ракеты до них явно не дотянутся, если не пододвинуть установки поближе. Они ударят по нам раньше, и мы просто впустую потеряем свои ракеты. Тогда нам не остается ничего другого, как сыграть в нашу любимую игру», — довольно засмеялся Джебе. Субэдей с усмешкой кивнул. Он отдал приказы вестовым, и те галопом умчались к командирам отрядов. Убедившись, что все получили приказ и подтвердили его, подняв копья с лентами оговоренного цвета, Субадей кивнул головой сигнальщику, и тот поднял шест с бунчуком из хвостов красного волка. Прошло несколько секунд, и ракетные установки начали изрыгать свое содержимое в сторону противника. Вдруг одна из РСЗО взорвалась праздничным фейерверком. Только от этого никому радостно не стало. Разве что враг повеселился, ибо неуправляемые ракеты летели в том числе в собственную конницу, натворив дел. Сободей поморщился. Такое время от времени все же случалось, о чем русы заранее предупреждали, так что им даже претензий не предъявить. Тем более, что случалось это все же нечасто. Но, несмотря на неприятность, своей цели залп достиг, вражеских арбалетчиков накрыло взрывами. Было много убитых, раненых и еще больше разбегающихся во все стороны в панике людей. Осталось их добить. В атаку! Вперед пошла лавина из половецких у бухарских туменов. Их было не жалко, опять же они оставались самыми слабыми из всех в плане боевой подготовки, но на пехоты их хватит, если, конечно, успеют добраться. Не успели. Германская машинерия разрядилась. В массу легкой степной конницы полетели в бочки с зажигательной смесью гигантские стрелы, у которых позади наконечника находился какой-то сосуд объемом литра на три. Взбухли огненные вспышки зажигательных снарядов, окатывая неудачников горящими брызгами, и тем всадникам становилось резко не до атаки. Им вторили резкие дымные хлопки пороховых взрывов, что порождало завал из испугавшихся и упавших коней и людей. «Так я и думал!» – удовлетворенно кивнул Субэдэй, увидев эти взрывы. Удар машинерии оказался столь массированным и сильным, что половцы и бухарцы, даже если бы и не получили соответствующего приказа, и несмотря на грозящее жестокое наказание, все равно могли повернуть назад. Степники развернулись и бросились назад. И тут произошло то, чего ожидали монгольские военачальники. Вслед бегущему стремилась немецко-польская конница. Сначала одна группа рыцарей, потом другая. Они, словно брошенные камешки, спровоцировали сход лавины. «Стойте, свинские собаки!» – бесновался Фридрих II. Ведь его тщательно разработанный план битвы летел ко всем чертям из-за своеволия много возомнивших о себе вассалов. Но, естественно, все его крики пропали в туне. Тут кричи, не кричи. Вольница всех этих герцогов, князей, графов и баронов – Плюс рыцарская спесь и пренебрежение к врагу сделала свое черное дело. И началась погоня за трусливо бегущими дикарями. «И ведь ничего их не учит!» — прекратив кричать и ругаться, с грустью подумал император. «Сколько сражений было проиграно в Святой Земле из-за этого их воли и все равно продолжают плевать на приказы!» «Порядок!» «Нужен жесткий порядок, чтобы даже пикнуть без приказа не посмели!» «Как же все-таки они пренебрежительно фыркнул Джебе. «И совершенно ничему не учатся, ведь сколько раз мы заманивали их в ловушку ложным отступлением!» «Нам это только на руку!» — хохотнул Субадей и кивнул очередному сигнальщику. Тот поднял жест с Бунчуком со все теми же красными волчьими хвостами, и вскоре из-за спин всадников со свистом потянулись дымные следы и стали обрушиваться на всю эту увлеченно скачущую массу всадников. Досталось и своим, отставшим половцам и бухарцам, коих уже начали рубить раздухарившиеся рыцари, но большая часть ракет попала все же по немцам и полякам. Среди них начался закономерный бедлам. Кто-то в азарте продолжал атаку, кто-то встал, Еще часть стала заворачивать коней, появились заторы. И вот в эту бесформенную массу не знающих, что делать людей, по очередному приказу Субадея начали вламываться сотни и тысячи булгар, а также других союзников – валахов и венгров. К ним присоединились развернувшиеся половцы и бухарцы. Начался неуправляемый замес. Рубка шла дикая и жестокая. После того, как большая часть немецко-польской кавалерии завязла в битве с татарами, в дело пошли непосредственно монгольские тумены. Охватив всю эту массу с флангов, они начали сжимать ее, словно клещами. И те, кто еще совсем недавно активно рвался в бой, стали пытаться всеми силами из него выйти. И значительной части это удалось, ведь окружение было неполным. Собственно, монголы и не думали производить полное окружение. Ведь пехотинцы-стрелки уже оклемались от удара по ним ракетами, и подгоняемые командирами вновь выстроили коробочки, готовые приласкать из арбалетов и луков своих врагов. Вот только вместо врагов на них стали выскакивать сначала отдельные рыцари, потом небольшие отряды, и вскоре с поля боя, не разбирая дороги, стали выходить целые сотни. В какой-то момент выход рыцарей из боя превратился в повальное бегство, словно прорвало плотину. И все сокрушающим потоком хлынула вода, и эта вода смяла стоящие на их пути препятствия, тех самых стрелков. Пехотные коробочки были изрядно помяты, рыцари стоптали до двух трети их состава, но кому-то все же удалось уцелеть, но ненадолго. На плечах рыцарей на них обрушились степники, окончательно разбивая строй, ведя обстрел из луков и стаптывая арбалетчиков. обслуга всей стреляющей машинерии сбежала еще раньше оставив свои механизмы а главное боезапас без повреждения и весь запас пороха пусть и хренового качества так как делался из неочищенной селитры и без гранулирования да и соотношение компонентов было далеко до оптимального что с таким трудом был заготовлен для этой битвы достался степнякам дрезден не продержался и дня потери степников в этой битве были самыми большими с начала похода на Запад, если не считать сражения с русами, 15 тысяч человек убитыми и тяжело ранеными, что уже не вернуться в строй. Все-таки рыцари оказались мощными бойцами и в замесе показали всю свою силу, но это не помешало всем широко отметить победу грандиозным пиром под отблески тут и там пылающих погребальных костров и пылающего Дрездена. Дж.Б. Обернулся Субадей к своему рядом сидящему товарищу, вдруг замолчавшему посреди веселья. Старый воин и военачальник, упав на спину, не мигая, смотрел в ночное небо. — Прощай, мой друг, — с тяжелым вздохом произнес Субадей, закрывая товарищу глаза рукой. — Пусть духи предков примут тебя благосклонно. Я же выполню нашу мечту и дойду до края мира.